Молли Гвинс Пап, Москва, улица Пятницкая, 26 сентября, вторник, 14.17. Время шло, а поиски копыта, которые бомбарда поспешил назвать простым делом, буксовали. Обнаружить в комнате беглого уйбу и зубную щетку не удалось. Собственно, копыта не было исключением. Этот предмет в Южном форте вообще не жаловали.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 В кабинете же нашли несколько уцелевших стаканов, но результат был таким же, что и со стаканом копыта, с тем лишь отличием, что поисковое заклинание указывало не только на шибзичей, но и на дуричи с гнильчами».